Глава тринадцатая Пока мы ехали по коридору, я слышал время от времени, как впереди тихо разговаривают Куит и Руди. Гуляка по большей части спал, а я проводил время, просматривая отчеты детективов о Мартине, то и дело прерываясь, чтобы глянуть в окно. Миля за милей ничего не менялось, все выглядело совершенно одинаково, будто мы катались по одному большому кругу. Единственное, что нарушало монотонность, это случайные трупы животных или автомобили, брошенные либо у обочины дороги, либо дальше в пустыне. Похоже, здесь было невозможно не утратить ориентир, не говоря уже о рассудке, и я гадал, сколько людей погибло на этом отрезке пути. Кем были те души, некогда сидевшие в ныне гниющих остовах машин и грузовиков? Тогда мне казалось, что я все понимаю. хотя мои размышления были лишь поверхностными. В любом случае, в этой дороге явно присутствовало что-то завораживающее и зловещее. Либо легенды и истории, окружающие это место, оказывали на меня неблаготворное влияние, либо то, что я был полностью оторван от всего знакомого и уютного, вывело меня из равновесия. Все, что я знал, принадлежало другой жизни в другом мире, и казалось здесь неприемлемым и неуместным. И когда я смотрел на этот суровый, коварный пейзаж, на грязь, пыль и пустынную растительность, я нутром ощущал хищническую природу этой земли. Было в ней что-то первобытное и невероятно соблазнительное. Скрытое, органическое зло, таящееся под бескрайним, серым, как оружейная сталь небом, заманивающее нас в логово призраков, и черные порталы наших разочарованных душ. Уже тогда я знал, что этот коридор проклят, как и мы все. Но казалось, что чем дальше мы углублялись в эту древнюю, пропитанную отчаянием землю, тем меньше от нее отличались. Незадолго до наступления темноты мы свернули с дороги и разбили лагерь на небольшом относительно ровном участке пустыни. Вдали ярко-красное солнце медленно спускалась за скалистый холм. Ландшафт был усеян зарослями полыни, а сухая глинистая почва создавала впечатление другой планеты. Глядя на пустыню, я чувствовал, что она смотрит на меня в ответ зловещим, полным ненависти взглядом. Вместе с темнотой на землю опускалась задумчивая тишина, но даже я, новичок в здешних краях, разглядел в этом отвлекающий маневр. Все оживало вокруг нас, ночные твари сновали, наблюдая за нами и оценивая наше вторжение в мир, некогда принадлежавший им. Я не видел ничего, но чувствовал их присутствие так отчетливо, как если бы они впивались в мою голую плоть. Команда приступила к обустройству лагеря. Куит вытащил из ландровера припасы и две самовозводящиеся купольные палатки, в то время как Руди принялся заправлять бак бензином из большой металлической канистры, которую они привезли с собой. Гуляка разводил костер, а я стоял в стороне, как бестолковый наблюдатель, в основном стараясь не путаться под ногами. В сумерках температура уже значительно упала, огонь разгорался. Я расположился у костра вместе с Куидом и Руди, который разложил перед нами пакет с хот-догами, несколько сдобных булочек и ящик пива. Гуляка стоял напротив и, словно зачарованный, смотрел на холм вдали. «Что он делает?» — наконец спросил я. Руди наколол хот-дог на длинную вилку и поднес к огню. «Мы не одни!» У меня свело желудок. «О чем это ты?» «Кто-то наблюдает за нами с тех пор, как мы остановились здесь». С того времени прошло как минимум полчаса, и хотя все они, очевидно, почувствовали наблюдение, Никто ничего не сказал, и никто не подал вида, что здесь что-то не так. Даже сейчас Руди беззаботно готовил хот-дог, а Куид сидел по-индийски перед костром и читал Ромовый дневник Хантера С. Томпсона. С бешено колотящимся сердцем я окинул взглядом пустыню, но не увидел ничего, кроме сгущающейся тьмы и каменистого довольно крутого холма вдали. У нас будут проблемы. Руди проигнорировал меня и спросил Гуляку, «Сколько?». Продолжая смотреть на холм, тот отвел назад руку и показал три пальца. «Он вообще разговаривает?» — спросил я. Руди вытащил хот-дог из костра и откусил. «Только когда ему есть что сказать?» «Так что мы будем делать?» Он протянул мне пакет с хот-догами. «Поешь что-нибудь и оставайся здесь, с Куидом. Мы разберемся». Куид оторвался от чтения. Я одарил меня еле заметной улыбкой. Когда я снова поднял глаза, гуляка уже исчез. Руди доел хот-дог, осушил бутылку пива несколькими длинными глотками, громко рыгнул, поднялся на ноги и зашагал к Лендроверу. Остановившуюся Остановившись у задней части автомобиля, он вытащил пистолеты из обеих кабур, затем исчез за кузовом. «Смотри», — сказал я, нервно толкая Куида локтем. На вершине холма появился побитый полноприводный пикап с вездеходными шинами. Ярко светил ряд установленных на крыше фонарей, а фары рассекали сумерки, доставая лучами почти до самого лагеря. «Оставайся у костра», — сказал мне Куит. «И делай вид, будто их не замечаешь». Лишь языки огня слегка двигались. «Кто они?» «Дорожные пираты. В этих краях они повсюду». курсируют по коридору и другим отдаленным дорогам, ищут кого бы ограбить. Они какое-то время следовали за нами, пока мы здесь не остановились. С тех пор они находились по ту сторону хребта, наблюдали и думали, как лучше нас атаковать. — Почему никто из вас не сказал мне об этом раньше? — Не было необходимости. Мы знали, что они там. Он закрыл книгу, отложил в сторону и взял дробовик. Это настоящие отморозки. Они горло перережут за горсть мелочи. Не будь они такими мерзкими падальщиками, мне было бы их жалко. Но это определенно не их ночь. Я собирался задать еще один вопрос, когда фары грузовика вдруг погасли, затем зажглись и снова погасли. «Они сигналят», — сказал я. «Что это значит?» Зевая, Куин повесил дробовик на плечо, надел свою панаму, и медленно двинулся в сторону холма. «Значит, что они мертвы?» Я поспешил вслед за Куином, шагающим по открытому пространству в сторону хребта. Мысли путались. Я даже не был уверен, правильно ли его понял. Когда мы достигли вершины, все мои сомнения развеялись. Ночь опускалась быстро, но фонари на крыше давали достаточно света, чтобы я увидел двух мужчин, лежащих на земле по обе стороны от грузовика. Оба мексиканцы и оба мертвы. Головы запрокинуты, а глотки перерезаны так глубоко, что просматривались трахеи. Кровь из ран продолжала сочиться, собираясь в большие багровые лужи. Один мужчина держал в руке пистолет, другой, лежащий на боку, прижимал с собой ружье, дуло которого торчало из-под его плеча. «Господи!» — я зажал рукой рот, почувствовав подступившую к горлу желчь. Воспоминания о последнем убийстве, свидетелем которого я стал, нахлынули на меня. Образы шрамовника, лежащего в грязи лицом вниз, и моих костяшек, вымазанных в его крови, атаковали органы чувств огненными вспышками. Руди только что закончил рыться в грузовике, а Гуляка увел третьего мужчину на другую сторону хребта. Выживший был избит до крови. Он стоял на коленях и умолял Гуляку по-испански. Ему было не больше двадцати. Жесткие, потные волосы прилипли к голове, темные глаза выпучены от шока, одежда потрепанная и грязная. Руди, очевидно, нашел в грузовике лопату. Он бросил ее парню, а Гуляка непринужденно вытащила из заднего кармана синюю бандану и вытер с ножа кровь. Лицо у него оставалось бесстрастным, в глазах не было ничего, даже отдаленно напоминающего жалость. В полумраке выглядел он жутко, Маленький, но смертоносный и скрупулезно в своих действиях человек с темной, рябой кожей, тюремными татуировками, черными, заплетенными в косичку волосами до середины спины, с кровью двоих на ноже и на земле у него под ногами. «Консига де экскавасьон, мучачо!» — проревел Руди, жестом указывая на лопату. «Трес сепулькрос, дос пара эллос, уна пара устет!» «Мне не нужно было переводчика, чтобы понять, что он приказал парню копать. Три могилы. Две для друзей и одну для себя». Отчаянно лопача что-то по-испански, парень поднял вверх руки в знак капитуляции. Затем глянул на нас с Куином, попытался решить вопрос по-английски. «Я уходить! Уходить, пожалуйста! Я уходить! Уходить!» Захлебываясь рвотой, я отвернулся, не в силах смотреть на него. «Принимайся копать, сука!» Руди навел на него пистолет. «У нас тут три пустынные крысы! Черт! С которых даже взять нечего!» Куит похлопал меня по спине. «Возвращайся в лагерь, если хочешь», — тихо сказал он. «Не каждый выдержит такое». Я остался стоять, солнце продолжало садиться, а парень начал копать могилы. Он несколько раз прерывался, изображая изнеможение... И гуляка принимался пинать его или резать ножом, не проявляя ни милосердия, ни сострадания, даже когда тот начинал плакать и громко молиться. Казалось, это продолжалось бесконечно. И чем дольше парень молил о пощаде, тем холоднее и темнее становилось в пустыне, и тем сильнее у меня крутило живот. «Прежде чем ты начнешь жалеть этот кусок собачьего дерьма», — сказал Боска, «вспомни, что он и его друзья». собирались сделать с нами. Что, по-твоему, они сделали этой лопатой? Если б мы не добрались до них первыми, сейчас ты копал бы нам могилы». Я молча кивнул и напряженно курил сигарету за сигаретой, пока парень не закончил. Затем под дулом пистолета он протащил по грязи своих мертвых партнеров и сбросил их безжизненные тела в могилы. Куи собрал оружие, грабителей и бросил вслед за ними. Гуляка снова указал жестом на лопату, и парень подчинился, поднял ее и принялся закапывать могилы быстрыми и эффективными движениями. Очевидно, в свое время ему уже приходилось это делать. Выполнив задачу, он беспомощно улыбнулся и опустился на колени возле третьей могилы. Бросил лопату, будто демонстрируя, что не собирается причинить никому из нас вреда, и сложил руки в молитве. Казалось, что прошло несколько часов, и солнце скрылось за горизонтом. Сердце учащенно билось у меня в груди, и, несмотря на похолодание, я обливался потом. Все казалось каким-то нереальным. Когда парень возобновил свой плач и мольбы, Гуляка посмотрел на орудие в ожидании решения. Тот убрал пистолет обратно в кобуру и рассеянно почесал себе мускулистую руку. «Заканчивай!» «Подождите», — сказал я, подходя к ним. «Подождите минутку». Гуляка вытащил револьвер из-за пояса джинсов, и прежде чем я успел сказать еще слово, сделал шаг вперед, приставил дуло к лбу парня и выстрелил. Я подпрыгнул, когда вспышка прорезала тьму и громкий хлопок эхом разнесся по равнине. Затылок парня взорвался густым туманом из костяной крошки, крови и мозгового вещества. Его тело рухнуло назад, свалилось в могилу словно тряпичная кукла, приземлившись к глухим тошнотворным стуком. В момент выстрела он молил о пощаде. До того момента я не был уверен, действительно ли они собираются его убивать. «Господь всемогущий!» — воскликнул я и, пошатывая, стал спускаться с хребта. «О, Боже!» Когда я добрался до лагеря, то понял, что Руди шел следом. Остальных он оставил на хребте завершить погребение. «Ты в порядке, босс?» «Что, черт возьми, с вами такое?» Я упал рядом с костром. Порывшись в сумке, нашел бутылку и сделал большой глоток. «Это же убийство!» «Ты чертовски прав», — он сплюнул в грязь. «Если позволяешь таким парням уйти, они всегда возвращаются с подкреплением. Всегда. Просто помни, он вырезал бы тебе сердце без колебаний». «Ему было не больше двадцати. Да пусть будет хоть карапузом сосущим палец». Если засранец в подгузнике встанет у нас на пути, он умрет. И точка. Вот как это работает, босс. С этим ничего не поделаешь. Здесь нет закона. Единственное правило — оставайся в живых. Именно за это ты мне платишь. Ради бога, я не нанимал вас хладнокровно казнить людей. Я называл тебе условия. В здешних краях все знают расклад. «На этой дороге нет такого понятия, как порядочность. Если будем кому-то подыгрывать, сами окажемся под землей. Не забывай об этом, тогда сможешь выжить». Он сложил руки на груди и вызывающе улыбнулся. «Как, по-твоему? Кто мы такие, босс?» Возможно, более актуальным был бы вопрос «Кто я такой?» Я сунул виски обратно в сумку, испытывая слабость, а также отвращение к себе за то, что пришлось бежать за бутылкой. Поднявшись на ноги, провел руками по голове, чтобы вытереть пот. «Не знаю. Я даже уже не знаю, что я здесь делаю. И не уверен, что вообще когда-либо знал. Знаю лишь, что здесь мне не место. Не хочу здесь находиться». «Никто не хочет здесь находиться». «Никто, кроме Мартина», — подумал я. «Это то самое место, где он хотел быть». в самом сердце безумия. чтобы он не увидел во время своих путешествий, о которых говорилось в отчетах, кем бы ни окружил себя, чтобы построить свой личный Джонстаун, и какие бы воспоминания и реликвии из той ночи со Шрамовником он не собрал ради обретения своей предполагаемой силы, все это сплелось в безумный гобелен, в зеркальный лабиринт, в который он затащил меня вместе с собой. Примечание Джонстаун – Идейная община, религиозной организации храм народов, существовавшая на северо-западе Гаяны в 1974-1978 годах. Названа в честь своего главы и основателя Джима Джонса. 18 ноября 1978 года в результате ритуального самоубийства в ней погибло 913 человек. Конец примечания. И я словно последний глупец, Позволил этому случиться, как он и предполагал. Подобно Агнцу, ведомому на заклание, я послушно брел, склонив голову к занесенным ножам, поджидающим меня. И теперь я оказался среди убийц, хоронящих своих жертв в песке. Если б я не приехал сюда, те люди остались бы живы. Они были головорезами и преступниками, и в итоге, рано или поздно, оказались бы погребенными в этой пустыне. Но их смерть не была бы связана со мной. Теперь они со мной неразделимы. Их мертвые лица, перерезанные глотки и мольбы о пощаде останутся в моей памяти на всю жизнь. Я знал об убийстве все. Знал, какую цену за него придется заплатить. Знал, как оно будет преследовать и высасывать из тебя жизнь. Как будет выедать изнутри, словно болезнь. От этого не существует лекарства, не существует волшебных очищающих молитв. Это пятно на всю жизнь. «Черт, побрал бы Мартина за то, что я здесь», — подумал я. «За то, что устроил все это. И проклини меня к Господь за то, что я ввязался. Мне нужно быть дома, заботиться о дочери, сосредоточиться на моем следующем романе, пропивать свою жизнь и придумывать новые творческие способы мучить Альберта. Это не я. Это не моя жизнь. Не того, кем я являюсь». И все же я чувствовал, как все глубже медленно погружаюсь в это. словно взыбучий песок. Будто в эту самую ночь, став соучастником убийства трех человек, я пришел к выводу, что продолжать бороться с этими демонами бесполезно. И шок, и тошнота, которые я испытывал, прошли так же быстро, как появились. Так тоже я есть на самом деле? Были ли мое потрясение и отвращение искренними? Или я так отреагировал, поскольку считал это уместной реакцией на подобные ужасы? Как только пролилась кровь и истинное зло этой ночи, а также грядущих дней и ночей, вырвалось на свободу, я понял, что не так уж мне это и мешало. Может, что меня действительно расстраивало, так это то, что я чувствовал себя как дома среди жестокости, крови и разрушений. Мне это нисколько не нравилось, но и не беспокоило так, как мне хотелось бы. Руди оставил меня одного у костра. Через несколько минут еще один огненный шар прорвался сквозь тьму у гребня. Теперь, когда все тела были похоронены, Куит с Гулякой подожгли грузовик. Я наблюдал за пляшущим в ночи пламенем. В голове у меня продолжал крутиться и проигрываться образ взрывающегося черепа того парня. Вернувшись в лагерь, Гуляка и Куит удалились в одну из палаток, а Руди первым заступил на дежурство. Вместо того, чтобы воспользоваться свободной палаткой, я бросил на землю возле костра одеяла и лег. Остальные дежурили, сменяя друг друга каждые три часа. Я был удивлен тем, насколько холодно становится ночью в пустыне. Спал я немного, но, должно быть, то и дело отключался, поскольку помнил, что мне снилось. Это были не кошмары, которых я ждал, а приятные, полные нежности сны, воспоминания о матери, о Триш, до того, как наши отношения испортились от Джилиан и даже от Жанин, Мне казалось непристойным грезить о них в этом пыльном аду. Но всякий раз, когда я погружался в сон, они напоминали мне о том, что ждет по ту сторону тьмы. Люди, ради которых определенно стоит жить, но стоит ли ради них убивать? Ради кого-то из них? Ближе к утру Куит заступил на последнюю смену. Я видел, как он сидел на переднем бампере лэндровера, прислонив дробовик к ноге. Тело у меня затекло и ныло от долгого лежания на земле, поэтому я встал, немного размялся, затем присоединился к нему. «Ты в порядке?» — спросил он. Куит обладал беззаботным характером южанина, его непринужденность казалась неуместной в этих краях. Он был самым молодым в группе, но, на мой взгляд, самым смышленым. Поспал ровно столько, сколько хотел. Во рту у меня было вязко и кисло. Я сплюнул в темноту, комок мокроты, но это не очень помогло. Все тихо? Новых проблем пока не было. Пока? Глаза у него продолжали сканировать все еще темную пустыню. Удивительно, не так ли? Что именно? Насколько изменяется ночью пустыня? Причем любая. Во многих был? Две командировки в Ирак был частью первой волны, когда мы только вошли. Тогда, думаю, сегодняшняя ночь не должна быть для тебя большой проблемой. Всегда большая проблема, когда кто-то умирает. К этому никогда не привыкнуть. На первый раз, когда ты сталкиваешься с этим, самый сложный. Это серьезное потрясение для любого, если только ты не больной на всю башку. Я чуть было не признался ему, что для меня это не первый опыт. Иногда это необходимо, — продолжил он, — но в убийстве нет ничего приятного. По крайней мере, не должно быть. Давно уволился со службы? — спросил я. Пять лет, только я не уволился. Сбежал. Я не знал, что сказать. Был сыт по горло, — пояснил он. Должен был лететь в третью командировку, и вместо этого просто сбежал. Меня все еще ищут. Оказался в Мексике, познакомился с Руди и стал с ним работать. Решил, что если возьму в руки пистолет и запачкаю руки в крови, то пусть это будет на моих условиях. Какое-то время мы молчали. Слышно было, как потрескивают последние умирающие угли костра. Я жестом указал на его футболку с логотипом Нью-Орлеан Saints». «Просто фэн, или ты из Нью-Орлеана?» «И то, и другое. Был там однажды, несколько лет назад», — сказал я. «Неплохой городишка. Района, в котором я вырос, больше не существует. Был разрушен во время наводнения. Думаешь, когда-нибудь вернешься домой?» Он перестал смотреть на пустыню и перевел взгляд на меня. «Нет?» Я не был уверен, вернется ли вообще кто-то из нас. «А что насчет тебя?» — спросил он. «Откуда ты?» «Из Нью-Йорка. Из северной части штата. Я писатель. «Что пишешь?» «Ложь!» Он улыбнулся и возобновил дежурство. «Хорошо там живется?» «Ничего особенного, хотя лучше, чем я думал». «Тогда какого черта ты здесь делаешь?» «Хороший вопрос». «Я знаю лишь, что мы должны доставить тебя в коридор к какому-то очокнутому уроду, который возобнил себя дьяволом или типа того». «Возможно, он считает себя богом», — сказал я. «Насколько я могу судить в последнее время...» Особой разницы нет. Куит задумался. «Как-то несправедливо по отношению к большому боссу, а?» Не удержавшись, я рассмеялся себе под нос. «Что, не ожидал, что такой, как я, может быть верующим?» «На самом деле нет. Опять же, возможно, это имеет смысл». «Меня растили добрым мальчиком-католиком», — произнес он с усмешкой. «Меня тоже, но я уже не мальчик». Куит принялся раскачивать головой взад-вперед, разминая шейные мышцы. На мой взгляд, чем хуже становится мир, тем больше в нем Бога. Кажется, ты тут не прав. В этом мире нет ничего, кроме бесконечных страданий, безмерного насилия, боли и жестокости. Где же во всем этом Бог? Есть еще радость и добро? Встречаются изредка. Поговори с теми, кто видел бой, они тебе скажут. Да, это ад на земле, и ты видишь что-то, что никогда не выкинешь из головы, «Но еще ты видишь много крови, видишь храбрость, способных к самопожертвованию и взаимовыручку. Но то деяния человека, а не Бога». Через некоторое время Куит спросил. «Значит, ты думаешь, что Бог мертв? Если он жив, ему необходимо кое-что объяснить». Я жестом указал на хребет. «Что насчет парня, похороненного там? Он стоял на коленях и молил Бога спасти его». «Но Бог не появился?» «Откуда ты знаешь?» «Потому что он молился, когда у него из затылка вылетели мозги». «Это не значит, что Бога там не было?» «Ты прав. Но если он там был, это делает все только хуже. Что доброго в том, что он просто стоял рядом и не вмешался?» «Не пойми меня неправильно, я верю в Бога, просто я не уверен, верит ли он еще в нас?» Вряд ли его можно за это винить, однако, я думаю, что Бог не обязан оправдываться за свои действия, в отличие от нас. И как ты оправдываешься за то, что вы сделали? А как все оправдываются? Вдали пробивался дневной свет, пронизывая ночь. Это первые лучи солнца появлялись на горизонте. Слева от гребня, на приличном расстоянии от дороги, стоял обугленный и почерневший остов, некогда бывший пикапом. «Еще один скелет на этом кладбище», — подумал я. А с другой стороны, хотя я не мог видеть их со своей точки обзора, три свежие могилы уже начали переваривать новых жертв, которых они скрывали, пока мы обсуждали существование Бога и природу добра и зла. Это могло бы быть смешно, не будь так омерзительно. «В любом случае, не важно, кем себя считает этот парень», — наконец сказал Куит. «Если я вернусь живым, и мне заплатят, у меня все будет хорошо». Я тоже подумал про возвращение. Вспомнил, как лежал рядом с Джанин в темном номере мотеля, чувствовал биение ее сердца, переплетение наших простыней и смотрел, как ее глаза двигаются под полуприкрытыми веками, когда в голове у нее проносились сны. Как и сейчас, я не знал, наблюдал ли за мной Бог. Но насчет Мартина я был уверен. Он тоже находился в том номере мотеля, его руки сочились кровью, а щеки были разрисованы перевернутыми крестами. Он глумился надо мной, напоминая, что наша жизнь в любой момент может рухнуть, как карточный домик. «Мне снится огонь!» Я выудил сигаретную пачку из набедренного кармана джинсов, вытащил одну сигарету для себя и предложил другую Куиду. Он отрицательно покачал головой. «Думаешь, мы близко?» — спросил я. «К чему?» «К Богу. К дьяволу. К Мартину. Скоро узнаем, когда коридор начнет выкидывать фортели». Я закурил, сделал затяжку и, закашлявшись, выпустил дым. «Выкидывать фортели?» «Он оживает», — сказал мне Куит. «Ты почувствуешь это». Но единственное, что я чувствовал, это смерть, смотрящую на меня через пустыню, как старый друг, высокомерный и безграничный в своей власти, жнец, в чьих действиях нет никакого смысла, посланный издеваться над проклятыми и внушать страх обессиленным».